Подобно любым другим навыкам, обучение диалектическому и функциональному мышлению требует активных усилий со стороны пациента. Терапевт может способствовать этим усилиям посредством продуманных вопросов во время психотерапевтических сеансов и с помощью домашних заданий по когнитивной деятельности. Что касается последних, терапевт просит пациента следить за дисфункциональным мышлением на протяжении недели, пытаться заменить его более функциональным мышлением, вести дневник или делать заметки, а также обсуждать свои действия на очередном психотерапевтическом сеансе. Образцы форм для этой практики приводятся в руководстве по тренингу навыков. Во многих случаях терапевту приходится, образно выражаясь клещами, вытаскивать адекватное мышление из пациента. Пациенты с ПРЛ часто говорят «поцент». Не знаю, когда их просят придумать новые подходы к старым проблемам. Зачастую они просто боятся предлагать новые способы мышления из опасения, что их высмеют или накажут. Поэтому может потребоваться много побуждения, направляющего ободрения и формирования шейпинга, чтобы заставить пациента выработать собственный адаптивный стили мышления, правила и словесное описание событий.